Вопрос 70. -й. Как понимать словосочетание «сексуальные биоритмы»? Можно ли их вычислить? Чем знаменит день 21 июня? Англичанин скажет, что это самый длинный день. Француз, что это самая короткая ночь. Из наблюдений сексологов. Многим, наверное, известно выражение «биологические часы человека» которые как бы находятся в организме каждого из нас и осуществляют нашу гармоничную связь с экологической средой. Мы живем по своим биоритмам, в том числе и сексуальным. Есть ритмы Земли и космоса, которые, конечно же, влияют на человеческий организм. Земное притяжение, солнечное и космическое излучение, изменение погодно-климатических условий. Имеет свой ритм менструальный цикл, есть свой ритм полюции у юношей. Человечество развивалось на протяжении миллионов лет, и такие функции, как сон, пищеварение, действия различных желез, подчинены ритму. Меньше всего изучены сексуальные биоритмы. Их легко проследить на животных. Вспомните о летней и зимней спячке, периодах течки. У человека колебания интенсивности сексуального влечения объясняются колебаниями уровня гормонов в организме. Есть 23-дневный соматический цикл, 28-дневный эмоциональный и 30-дневный интеллектуальный. Исследования, проведенные польскими учеными, говорят о влиянии сезонных биоритмов на определение пола потомства. Согласно этим данным, в Польше Исследования проводились в 1974 году. За год в среднем рождается 100 девочек на 105 мальчиков. Причем в теплое время года на 100 девочек было значительно больше мальчиков, чем зимой. В августе на 100 девочек 148 мальчиков, а в январе только 85. Получается, что если мы зачинаем ребенка в декабре, то скорее всего родится мальчик. Максимальная сексуальная активность проявляется весной и в начале лета. Да и физическая работоспособность тоже зависит от образа жизни, от суточного ритма, от времени года. Организм человека на протяжении суток подчиняется биоритмам. У многих здоровых людей наблюдается периодическая сексуальная активность, возникающая через 48 часов. Ощущает сексуальную активность – Каждый третий день 21 – 21% людей, а у 10% это происходит каждый седьмой день. Можно приблизительно вычислить свои сексуальные биоритмы, понаблюдав за собой в течение недели, месяца и использовать их в своей сексуальной жизни с максимальной отдачей.